глава шесть дарц авантюрист а у тебя есть фунты чтобы купить билеты или вломиться напролом невинно уточнила беска никаких вломимся сегодня мы простые туристы пришедшие любоваться экспонатами египетского зала категорично ответила она добавил а фунты добудем на месте дурное дело нехитрое что там с прогнозом авантюрист посмотрел на смартфон «Туман и лёгкий дождь, моя госпожа, если верить этим лгунам синоптиком «Тогда в путь, мой верный раб», — подыграла она. «С вами можно?» — робко спросил Слава. «Сегодня можно. Заслужил», — снисходительно ответила Беска и направилась к выходу. На этот раз он подготовился к перемещению, но всё равно чуть не упал, когда улицы Копенгагена резко сменились на лондонские. Дождя не было, но стоял относительно неплотный туман. «Я тоже никак к этому не привыкну, мой юный друг», — заметив его замешательство, сказал авантюрист. Он деловито оглядывался по сторонам, засунув руки в карманы брюк. «Музей потерял?» — ядовито осведомилась Беска. Не заметить огромное здание было очень сложно. «Ну, ты иди в кассу, очередь займи, а я пока подумаю, где бы нам добыть пару сотен фунтов». «Это билеты столько стоят?» — ужаснулся Слава, мысленно переводя в рубли. «Понятия не имею, но пары сотен должно хватить за глаза, и еще останется, чтобы перекусить», — улыбнулся авантюрист. Слава взглянул на кассы музея, где, естественно, не было никакой очереди, потом на закусившую губу беску. «Мой нюх ведет меня туда», — авантюрист уверенно указал налево. «Не все ли равно, куда идти, если ты не знаешь цели?» — пробурчала беска, но все-таки первой пошла в указанном направлении. Они свернули на Блумсбери-стритт, как гласила надпись на доме прошли один квартал и авантюрист указал на неприметную вывеску написанную простыми белыми буквами на черном фоне блумсбери файткла дартс пап и что там раздраженно спросила беска которая надоело бесцельно гулять и хотелось наконец заняться делом мы что будем драться удивленно спросил слава поймав недоуменный взгляд девушки он понял что та несмотря на то что хвасталась знанием кучи языков «Не умеет читать по-английски». «Дартс, мой юный друг, любимый вид спорта англичан, конечно, после хорошей драки», — воскликнул авантюрист. «Но народец так измельчал в последние годы, что тут все меньше рингов и все больше полосатых кругов на стенах. Нам туда!» И тут же вошел внутрь. Беска помедлила, нервно притоптывая ногой. «Как я этого всего не люблю. В прошлый раз все закончилось мордобоем». Вздохнула она и добавила, «Ну, пойдем, что ли». Слава почему-то ожидал увидеть классическую консервативную обстановку английского паба, как часто показывали в кино, со стойками из старого темного дерева, но внутри его ждал настоящий цветовой взрыв. Было ощущение, что он попал в казино, причем, судя по шрифту надписей, заведение находилось на Диком Западе во времена ковбоев и салонов. Кучи мигающих цветных лампочек, сочетание красного, зеленого и желтого в оформлении барной стойки и множество мишеней для дартса на стенах никак не вязались с английским духом в его понимании. Бармен недобро взглянул на них с беской и сделал какое-то раздраженное замечание. Слава хоть и кое-как учил язык в школе, но все равно ничего не понял. За него ответил авантюрист, и его ответ Слава разобрал. Дети вместе с ним, и он хотел бы угостить своих юных друзей лимонадом. Они уселись за столик, хоть он оказался обычного цвета светлого дерева, без растаманских колористических изысков. «Запах не тот», — посетовал авантюрист. «Где же разгольная атмосфера классического паба, когда все утопает в клубах табачного дыма? А сейчас что? Шампунь, которому борщица помыла пол». «Как можно расслабиться и нормально выпить в таких условиях?» «Отвратительно», — согласилась Беска. «Как и вы оба, воняете не лучше». Слава покраснел, вспомнив, что мылся последний раз дня три назад. Но девушка пояснила, поймав недоуменный взгляд авантюриста. «Этот ваш мир омерзительных искусственных запахов пропитал вас обоих насквозь». «В лесу любой зверь учует вас за тысячу шагов, просто потому что шампуни, дезодоранты, все эти гели для душа и дезинфекторы въелись в вашу кожу намертво. Вы даже не ощущаете, как воняете, потому что этот смрад сопровождает вас с рождения, и нос его воспринимает только если вы буквально макнете его в банку с духами». Слава невольно втянул носом в воздух, стараясь понять, как пахнет она сама, и опять не смог выделить ее аромат среди запахов в кухне и свежевым этого пола. «А ты из другого мира, да? Ты жила в лесу?» — спросил он. Беска посмотрела на него сукаризной, как будто он только что сморозил страшную глупость, и ничего не ответила. Авантюрист пропустил ее тираду мимо ушей. Он внимательно разглядывал немногочисленных посетителей паба. «Мы в правильном потоке!» — неожиданно заявил он. «Вселенная тасует карты в нашу пользу. Смотри!» Он дернул Славу за рукав и кивнул на мужчину у барной стойки. «Явно азартен и богат. Идеальное сочетание!» «Откуда вы...» — начал было Слава, но авантюрист не дослушал вопрос. «Элементарно, мой юный друг. У него запонки Манчестер Юнайтед». Он страстный болельщик, а значит, азартен. Сам факт того, что он носит запонки, уже говорит о достатке. А уж обувь ручной работы об этом просто кричит. Жалкие 200 фунтов для него вообще не деньги. Я пошел», — заявил он и направился к незнакомцу. Тем временем официант принес им с беской по стакану лимонада и также поставил пинту темного пива для авантюриста. «Я правильно понимаю, что нам нечем платить, если у него сейчас ничего не выйдет, то...» «Бармен сдаст нас полиции спросил Слава, показав на напитки «Это неважно. Не волнуйся», — отмахнулась от него беска. «Ну, сдаст и сдаст. Мы смоемся раньше». Она, демонстративно глядя в спину уходящего авантюриста, отхлебнула его пиво. «Спасибо. Успокоила», — пробормотал Слава. «Пить лимонад после этого совершенно не хотелось. Если бы не урчащий от голода живот, он бы к нему даже не притронулся». Однако стоило пригубить странный, пахнущий лавандой и елкой напиток, как организм жадно потребовал вот этого срочно и побольше, так что весь стакан Слава выпил залпом. а Авантюрист тем временем сел у стойки рядом с намеченной жертвой и заговорил с незнакомцем. «Он хорошо говорит по-английски?» — уточнил Слава, просто чтобы поддержать разговор. «Я еще не встречала наречия, на котором он моментально не нашел бы общий язык с местными». Понятия не имею, как это у него получается. И о чем они сейчас разговаривают, как думаешь? Тут и гадать нечего. Наш задушевно заявил, что весь этот дартс — полная фигня, с которой справится даже младенец, и как тут вообще можно не попасть. Слава следил за спором, боясь, что сейчас, как предупреждала беска, начнется мордобой. Но беседа за стойкой протекала в дружеской атмосфере. Несмотря на то, что оба экспрессивно махали руками, доказывая что-то оппоненту, периодически то один, то другой смеялись. Потом оба плавно переместились к мишеню стены, продолжая что-то горячо обсуждать. Наконец они пожали друг другу руки, авантюрист взял дротики и отошел от мишени подальше, встал спиной и, не поворачиваясь через плечо, швырнул все три точно в центр. Его оппонент уважительно развел руками, достал из купюру, и передал авантюристу. Тот небрежно махнул рукой, вроде как прощая этот смешной долг, и что-то добавил такое, что собеседник аж пивом подавился. Спор явно перешел на новый уровень. Богач с запонками Манчестер Юнайтед демонстративно достал три купюры покрупнее и положил их на барную стойку, призвав самого бармена в свидетели. Он явно хотел поставить на место взорвавшегося хвостуна. Авантюрист обреченно вздохнул и что-то уточнил. Бармен и собеседник кивнули. Авантюрист нехотя вынул из доски все три дротика и отошел на позицию броска. «Смотри!» — прошептала беска. Она подалась вперед, и Слава почувствовал ее дыхание на щеке. Он украдкой скосил на нее глаза и постарался запомнить этот момент. Раздался растерянный «ох», а затем и второй, более громкий. Слава нехотя перевел взгляд на мишень. Те три дротика торчали друг в друге, напоминая длинную коктейльную соломинку. Бармен что-то недовольно пробурчал, наверняка по поводу испорченных дротиков, на что авантюрист демонстративно забрал купюры со стола, оставил тому одну, указав после этого на стол, где сидел Слава с девушкой. Когда он вернулся, Беска спросила, «Не ли сотни фунтов за три стакана воняющей химии фигни и два старых дротика? Еще стейки для нас с тобой и торт с кремом из растительных жиров для нашего друга на диете». «В таких делах не надо мелочиться. Госпожу Фортуну лучше задобрить щедрыми чаевыми». «Торт на маргарине. Какая щедрость!» — ухмыльнулась Беска. «Веганский тортик — самое то. Зато не отравится». «А где вы так метко наловчились кидать? Часто в дартс играли?» — спросила Слава. Беска фыркнула. «Честно говоря, я встретился с этой игрой второй раз в жизни. В первый раз это было... Дайте припомнить, в каком году... Авантюрист мечтательно возвел глаза в потолок. «Опять начал», — возмутилась беска и пояснила Славе. «У него просто абсолютная точность. В другом месте и времени он бы всадил пулю в пулю, тоже предварительно поспорив на пару сотен каких-нибудь местных тогриков. Так чего мы ждем теперь? Деньги есть? Пошли в музей!» Погоди, стейки сейчас принесут, а музей будет открыт еще три часа. Не хочу ждать. А придется. Нам лучше попасть к закрытию, чтобы посмотреть, как будет действовать охрана, чем тупо топтаться у нужного стенда и уйти. Лучше разбить стекло, взять чашу, выпрыгнуть в окно и смыться. А если стекло пули непробиваемое? А если в этом зале нет окна? А если он на третьем этаже? Я же не говорю, что нужно ждать приземления. Переместимся в полете. Пробурчала Беска, но было видно, что она сдалась. Еду принесли достаточно быстро. По рекомендации Бески, он не стал есть слои теста и без охоты поковырял ложкой густой крем. Подобные торты он вообще ненавидел. А уж то, что придется слизывать с них противную жирную массу, даже в страшном сне представить не мог. Но голод тут же начал ковыряться в животе противным острым коготком. Слава съел одну чайную ложку крема, затем вторую, «Ешь, ешь», — подбодрила его Беска. «Жиры и простые углеводы. То, что тебе нужно в больших количествах». Организм был с ней совершенно согласен, и протестующий мозг быстро сдался. Слава старался не обращать внимания на противно незнакомый запах стейков с кровью, которые уплетали его новые друзья, и поглощал торт с неожиданным для себя аппетитом. Три часа Беска не вытерпела. Так что в музее они оказались уже через час. авантюрист вооружившись скачанным в смартфон планом, безошибочно привел их в нужный зал. «Так ты знал, что он не на третьем этаже?» — возмущенно прошипела Беска, но тот с иронией заметил. «Как и то, что здесь напрочь отсутствует окно!» «Как охрана!» «Она у камер наблюдения! Далеко ты с вазочкой в подмышке не убежишь!» «С чашей!» «С чашей тем более!» — многозначительно заметил авантюрист, устремив указательный палец вверх. Беска легко пнула его коленом по бедру. «Мадам, где ваши манеры? Это публичное чопорное английское заведение. Вас так могут принять за какую-нибудь воровку!» — возмущенно заявил авантюрист. Слава мрачно смотрел на их пикировку. По его пониманию, так могли вести себя только любовники. «Кстати, спальное место в том помещении на заброшенном заводе вроде как всего одно», внезапно всплыло в памяти. Беска подошла к витрине с большой плоской черной чашей и аккуратно потрогала стекло. «Как я и говорил, закаленный прочный триплекс», — прошептал авантюрист. «Молотком по такому можно полчаса лупить. Шуму много, а толку мало». «Есть замок», — она кивнула на массивный механизм из металла внизу дверцем музейного шкафа. «Я не взломщик. У меня нет отмычек», — пожал плечами ее напарник. «Зато я взломщик. Мне нужна минута, чтобы его открыть». «Никогда не наблюдал за тобой таких талантов», — авантюрист приподнял одну бровь. «А ты наивно решил, что все про меня знаешь?» Она издевательски повторила за ним жест бровью и отвернулась. «Ну, допустим, что я как-то загорожу тебя от камер, пока ты будешь копаться с замком. Допустим, ты даже не переоцениваешь свои силы и действительно справишься за минуту, что, надо сказать, срок немалый. Дальше отсюда надо бежать по длинному коридору к центральному холу распихивая посетителей и охрану, которая там стоит. Даже если они не заметят, как ты вскрываешь замок, сигнализация сработает сразу, как ты откроешь шкаф. Вон, внутри датчики. Так как ты представляешь себе наш путь сквозь плотные ряды секьюрити?» Беска на секунду посмотрела вверх, перебирая варианты. «Их здесь не будет, они убегут на второй этаж, где чуть раньше сработает сигнализация. Когда спохватятся, мы уже будем у выхода». «И кто же украдет что-то на втором этаже, чтобы отвлечь охрану?» он Должна же быть от него какая-то польза. И беска ткнула пальцем славу.